Мы ходили по лесу, собирали народ. К нам пришло несколько десятков человек. Большей частью красноармейцев. Выстроились, по порядку номеров рассчитались. Выяснилось, что нас 96 человек. Подсчитали наше имущество. 83 винтовки, два ручных пулемета, 46 ручных гранат, 12 автоматов ППД. 23 пистолета, 40 банок мясных консервов и четыре с половиной буханки хлеба. Полковник объявил перед строем, что мы партизанский отряд. Кто отказывается действовать с нами, два шага вперед. Никто не отказался. Тогда полковник распределил обязанности, назначил людей в разведку, в хозяйственную часть, разбил отряд на два взвода, отобрал офицеров в штаб. По дороге куреньки-харьковицы Двигались почти непрерывно немецкие части, танки группами и одиночками, пехота на автомобилях, мотоциклисты, продовольственные обозы. На совещании командиров, где присутствовали кроме полковника еще два лейтенанта, было решено, что лес пора покидать. Немцы скоро его будут прочесывать. По ту сторону дороги, метрах в двухстах, начинался другой лес в отряде обнаружился местный человек, бывший тракторист. Он сказал, что из того леса удобнее пробираться в немецкие тылы. «Не помню, какие были еще соображения. Во всяком случае, уходить надо было немедля. Будем переходить дорогу небольшими группами», — приказал полковник. «Дайте мне, товарищ комиссар, ваш автомат. Я с этим трактористом пойду на ту сторону первым, Определю, что и как, потом вернусь. Думаю, что на эту разведку мне потребуется не больше двух часов. Я послушно отдал полковнику автомат, пожелал всего хорошего. Потом приказал всем бойцам рассредоточиться по кустам и отдыхать. Все мы ужасно устали, не спали предыдущую ночь, да и прошлой ночи только дремали. Честно разделили остатки еды. Спрятали для полковника и его спутника их долю и стали ждать. Я уснул. Дежурный растолкал меня часа через три. «Что, вернулся полковник?» — спросил я. «Нет, товарищ комиссар, полковника не видать. А с западной стороны начинают сильно постреливать. Пора бы отсюда уходить. Придется подождать командира. Приказ слыхали?» «Ждем еще час. Нет полковника». Дорогу он перешел благополучно, это видели. Исчезновение полковника произвело удручающее впечатление на всех. Мое настроение было тем более безотрадным, что я остался без автомата. Сноска. Я встретился с полковником Григорьевым через два с лишним года, при обстоятельствах, о которых расскажу позднее. Кто-то зажег в лесу костер, проезжавшие немцы увидели дым, и открыли пулеметный и минометный огонь по лесу. Мы уползали подальше вглубь. Рудько куда-то пропал. Я забеспокоился. «Рудько!» — крикнул я, подделываясь под крестьянский говор. «Где ты коня дел?» Немцы дали на звук голоса несколько длинных очередей. Я отполз еще на несколько метров, стал опять кричать «Рудько!» и опять привлек на себя огонь немцев. Бойцы стали роптать, И они были правы, чего это ради я их выдаю своим криком. Пришлось примириться с тем, что потерял товарища. Позднее выяснилось, что он попросту сбежал. Отряд наш распался. Осталось всего семь человек. Никаких клятв мы не произносили. Партизанами себя не именовали, но держались друг друга крепко. Так, семером мы скитались по лесам Чернушского района Полтавской области и, Дней пять или шесть. Голодали. Питались кислицей, кореньями. А один раз повезло. Пастухи принесли нам чугунок вареной картошки и полбуханки хлеба. Это было настоящим пиршеством. Но мы не насытились, а только разожгли аппетит.